Если мы как народ в неманической эпохе до Косова в свободе со Христом имели и мощь, и славу, и задужбины, в покосовской эпохе со Христом в рабстве мы не были подавлены. Мы не пали, не пропали, наоборот, показали удивительную глубину души в народной жизни, в искусстве и силу этой души в победоносных народных восстаниях. Счастливое время для нас было более опасно, а в несчастье поднимались мы до Божественного престола.